Глава восьмая. Батуми. По морю, по океану. Юлька выпила таблетку и прислонилась лбом к прохладному окну. В последнее время из-за всех этих переживаний и дум болела голова. В автобусе, следующем по маршруту в Тбилиси-Батуми, она выбрала место у второй двери. Пассажиров перед ней не было, больше места, что радовало. Может, удастся поспать, хотя на это особо не рассчитывала. Мысли все время крутились вокруг Влада. Ей казалось, что она уже прожила разрыв еще там, дома, в тот день, когда узнала ее его измене, но на душе чего то было тягостно. Она представляла, как он проснется утром в день своего рождения и, не обнаружив ни ее, ни вещей, будет злиться. В полицию, скорее всего, не заявит, из ситуации как-то выпутается. В этом Юлька не сомневалась. Все же не другой континент, а соседняя страна, где даже говорят на русском, но праздника отпуск точно будут подпорчены. Нет, она не злорадствовала, хотя вроде должна была бы. Все вышло так, как она и планировала. Но от чего-то было ужасно больно за себя, за Влада, за всю эту дурацкую ситуацию, в которой они, взрослые люди, оказались. Но с другой стороны, жизнь на этом не заканчивалась. Она получила еще один урок, хотя такой себе, конечно. Как после этого доверять мужчинам? Как вообще их выбирать? Да кто выбирает? Мужчина, женщина или наоборот? Как-то один знакомый старший ее, сказал, что на самом деле всегда выбирает женщина, хотя мужчины склонны думать по-другому. Так как же снова не ошибиться? Была ли это любовь или увлечение переросло в привычку? Да и что такое любовь? Миллиарды людей живут на планете, и у каждого будет свой ответ. В любом случае, это был ее импульс, ее ответственность, поэтому очень странно ждать взамен, что кто-то тебя будет также любить. Юлька надела наушники и включила плейлист с песнями итальянской певицы Элизы. Ей нравился этот голос с легкой хрипотцой и вообще нравилась мелодика итальянского языка. Подложив под голову толстовку, она прикрыла глаза и растворилась в звуках мелодии. Где-то за тяжелый автобус сделал санитарную остановку. Юлька проголодалась и зашла в кафе. «Это же есть невозможно», — самой себе высказала возмущение и поделилась купленной шаурмой с игривыми щенками-подростками. А говорят, в Грузии везде вкусно. Вот и не везде. Вернувшись в салон, разбитая и голодная, достала телефон и удалила контакт Влада, очистила все чаты с ним, удалила фотографии, стерла в устройстве два года воспоминаний своей жизни. Вот так бы в голове и сердце сделать. В город автобус въехал в седьмом часу утра, когда солнце ласково целовало Батумскую бухту, отражаясь золотыми искрами в окнах стильных высоток, растянувшихся по побережью. От движения, начавшегося в салоне, Юлька проснулась, как ни странно, в отличном расположении духа. Хотелось быть свободной, легкой и продолжать свой путь без лишнего багажа. Конечная остановка у нижней станции канатной дороги Арго, соседствующей с Батумским портом, как раз ей подходила судя по карте пару минут пешком по турецкому кварталу и она на месте от набережной девушка перешла дорогу свернула направо и миновав сонную еще улочку с кафе кальянными сувенирными магазинчиками и тайскими массажными салонами что ее удивило повернула за угол и оказалась у своего отеля. Заспанный парень на ресепшн по-русски не говорил, выдал брелок от домофона и обычный ключ от двери. Юлька поднялась на третий этаж, выключила телефон, упала в кровать и проснулась от сильного уличного шума, доносившегося в открытое окно. Город оживал, а ей хотелось еще побыть в царстве Морфея. Пришлось закрыть створку и включить кондиционер, спать под которым она не любила. Как следует выспавшись, девушка разобрала сумку, надела купальник алого цвета, натянула короткие джинсовые шорты, набросила легкую рубашку и направилась на городской пляж. Завтрак включен не был, поэтому она решила перекусить в кафе, хотя на самом деле уже подошло время обеда. По прямой за несколько минут дошла до набережной, убедившись в правдивости отзывов об отеле. Локация оказалась отличной, а вот скульптурная композиция «Али и Нино», у которой собиралась, столпа, в реальности ее разочаровала. На фотографиях в интернете статуи казались огромными. Они будто медленно двигались навстречу друг другу, потом сближались, сливались в единое целое и снова удалялись в разные стороны. Но на фоне бесконечного голубого неба, синего моря и зеленых гор композиция не выглядела впечатляюще. Хотя от этого история влюбленной пары, азербайджанца мусульманина Али и грузинки-христианки Нино, не казалась ей менее романтичной. Любовная история История, воплощенная в этом памятнике, происходила на фоне событий Первой мировой войны и была описана неизвестным автором в романе, ставшем мировым бестселлером с 1937 года. Юлька отчитала, что у героев даже были прототипы, чего только в жизни не бывает. Вздохнула она, пообещав себе прочитать роман, переведенный на русский язык, и отправилась дальше. Пальмовые аллеи, цитрусовые деревья и синие изумрудные волны, набегающие на согретый солнцем галечный пляж, на лицо были все признаки морского курорта. Широкая набережная, украшенная старыми и новыми постройками, убегала вдаль. Девушка разглядывала невероятные небоскребы, построенные за последние 10 лет, воздушную башню-алфавит, напоминающую гигантскую молекулу ДНК, белоснежное здание юстиции, по форме похожее на перевернутую бутылку шампанского, Самое высокое здание, увенчанное неработающим золотым колесом обозрения. Справа от нее пустынный пляж стремился к горам, одетым в шапки из облаков и туманов. Сезон в разгаре, а туристов мало. Полупустые набережные и кафе — настойчивые продавцы экскурсий. Она обернулась и посмотрела на высевшиеся на побережье слева громадины модных сетевых отелей «Мариотт», «Хилтон» и всяких плац. Кто их заполнит? Туристов из Европы она почти не встречала. Турки, индейцы, арабы, гости из стран Восточной Европы, из постсоветского пространства, русские, Вторая половина июня, но море уже прогрелось и казалось теплым, ласковым, на удивление чистым, хотя рядом расположились порт и набережная городская. Пляж был широким и протяженным, с шезлонгами и барами, выглядел ухоженным. Мимо сновали катера и яхты, в небе парили парашюты. Курортная жизнь не бурлила, но имела место. Обычно ей было тревожно там, где много людей. Все вокруг отдыхают, и надо как-то соответствовать. А тут, в единении с собой, она ощутила полный релакс. Хорошо, что туристов мало. Летняя жара, и жизнь так беззаботно пела в наушниках Элла Фитджеральд. Юльке нравилось лежать на крупной гальке, ощущая, как после свежей морской воды нагретые за день камни прогревают тело. В пляжной сумке зазвенело. На проводе была подруга Анюта. Только с ней... Юлька поделилась тем, что произошло у нее с Владом. Ей она плакалась на обманутое доверие. «Где сейчас свободная женщина в отпуске? Как тебе, горячие грузинские мужчины?» «Пока одни Яны». Юлька оглянулась на шумную армянскую семейку с многочисленными детьми и ее главу, по которому спортзал плакал. «Красавцев Шевеля пока не видно. Ну и ладно, еще не вечер». — Надеюсь. Сейчас отправлю тебе местный номер на всякий случай. Этот пока отключу. Только Юлька убрала телефон и устроилась на гальке, как он снова издал звук. Пришло сообщение по мессенджеру. — Привет, как дела? Я в Батуме. Вы уже здесь? Ахмед. «Привет, Ахмед, в Батуме. Может быть, встретимся, когда удобно?» Юлька на секунду задумалась, а удобно ли вообще? В смысле, хочет ли она его видеть? Почему бы и нет, но не сегодня. Коротко ответила. «Завтра вечером». «Хорошо. Где и во сколько встретимся?» «В восемь вечера у Али и Нино». «Отлично. До встречи. Привет Владимиру». «До встречи. Она не стала поправлять имя и сообщать, что одна в Батуме, лишь написала местный номер для связи. Десяток сообщений в мессенджерах от друзей Влада она проигнорировала, беспокоилась только за маму, которая будет переживать, если не дозвонится сыну в день рождения. Девушка отключила телефон. Совсем. На случай, если кто-то из них будет звонить. По телу пробежали мурашки от ветерка, целующего ключицы. Она зажмурилась от удовольствия. — Море! Как я по тебе соскучилась! Весь оставшийся день Юлька провела на пляже, запасаясь солнечными консервами. Сюжет книги из разряда легкого пляжного чтива так ее захватил, что девушка и не заметила, как солнце покатилось к горизонту, и морская галька начала остывать. Перекусить решила в том же кафе, что и завтракала обедала. «Что означает название вашего ресторана? Аджахури?» Поинтересовалась она у стеснительной молоденькой официантки, которая плохо говорила на русском, но очень старалась по означает «семейный», «домашний». Юлька была согласна. Она еще на обеде отметила, что меню простое, но все очень вкусно и по-домашнему. Сюда заходили на обед целыми семьями с детьми, бабушками и дедушками. Возбодрившись кофе по-восточному, в меру крепким и сладким, она заказала чекмерули с куриным бедром, запеченным в сливочном соусе, со специями и тыквенными семечками, и бокал красного домашнего вина. Курочка, покрытая золотистой корочкой, утопала в густом ароматном соусе и таяла во рту, а сухой, слегка терпкий напиток оттенял вкус мяса. «Вам все нравится?» — уточнила официантка. «Очень вкусно, спасибо!» «Удивительно, как еда может влиять на состояние человека. Чувствуешь себя счастливее? Энергия бьет через край, когда вкусно и правильно поешь». Оставив щедрые чаевые, Юлька знала, куда направиться сейчас, что еще больше способно понять настроение девушки. Выйдя из отеля, она заметила торговую улочку с симпатичными магазинчиками. Душа требовала по-летнему ярких красок и обновленного пляжного аутфита. Во всех бутиках товар был примерно одинаковым, завезенным из Италии и Турции. Витрины пестрели яркими оттенками тропических фруктов, оранжевого песка, морского заката, и искрящихся волн. Девушка остановилась напротив манекена в желтом льняном брючном костюме. Для городской жары И самое то заходите примерьте вам будет хорошо лен и для работы и для отдыха в открытую дверь вышла хозяйка магазина вы знали что впервые льняную ткань начали производить в индии около 9000 лет назад а в древнем египте из нее шили одежду царей и жрецов Так товар юльки еще не рекламировали, и она нырнула в царство цветного льна и хлопка, особенно актуального, когда столбик термометра приближается к плюс 30. Льняной костюм и купальник солнечного цвета с металлическими деталями, длинная летящая накидка-рубашка с расцветкой в стиле пучи, пусть и не модного, но жизнерадостного, стали ее сегодняшней добычей. Довольная, она отправилась прогуляться по старому городу. Его улочки больше напоминали европейские. А не грузинские, как в Тбилиси, где были старые уютные дворики и дома с резными балконами. А уж когда вышла на площадь пьяца, так и ахнула просто стилизованный итальянский уголок: кафе Бреош на углу, башня с часами, галереи с арками, здания, все из красного кирпича, яркие витражи, столики, кафе и ресторанов. Но несмотря на итальянский колорит, центральное кафе называлось Мимино. Напротив него расположилась сцена, где По вечерам играла живая музыка, и, судя по афише, сегодня в программе был саксофон. Итальянский батомский уголок выглядел достойно, и в эту праздную пьяца, в паре минут ходьбы от ее отеля, Юлька просто влюбилась, поэтому решила заглянуть попозже на музыкальное представление. На другой стороне улицы расположился небольшой храм, напоминающий православную церковь в Греции или на Кипре. У ворот сидела опрятная старушка, просящая подаяние. Она потрясла стаканчиком в в котором завякнули монеты, и обратилась к Юле. Это храм святого Николая. Его построили 150 лет назад, понтейские греки. Служба проходит на грузинском и на русском. Красивая. Заглянула бы дочка. «Спасибо, в другой раз зайду обязательно». Девушка порылась в сумочке, достала купюру в 20 лари. «Ой, благодарю, милая, приходи, тут душевно». «Не сомневаюсь». Юлька шла в отель по кутаистской улочке с турецкими кафе, кальянными и сувенирными магазинчиками и думала о том, что за короткий промежуток времени из Грузии перенеслась в Италию, потом в Грецию, а затем в Турцию. Потерялось ли грузинское лицо города? Свернув за угол старого неотреставрированного дома, она увидела двух пожилых женщин, пьющих кофе на крохотном балкончике, оплетенным виноградными лозами. На соседнем, утопающем в цветах, другая местная жительница выбивала перину и переговаривалась по-грузински с подругами. Обычная жизнь приморского города, сохранившего уголки старого и украшенного чем-то новым.